Легион Форма со смешанными чувствами наблюдала, как высшие формы чередой тянутся из тюрьмы к космопорту. Эти высшие формы своими капризами способны испортить любое дело. А теперь им еще понадобились их алюшики. Когда эти проказницы появятся на свет, они тут же возьмутся за свои милые проделки, и богоформа отдаст свои отягощенные доли в распоряжение кокеток. После оплодотворения репродуктивных клеток вылупятся юные формы. Юные формы, которым для существования потребуется осваивать новых носителей. И как только на свет появятся юные формы, в силу вступят имперские принципы по охране юных форм. Все остальные биоформы крупных размеров необходимо уничтожить или превратить в рабочую силу. Соответственно, Останутся только пищевые и рабочие формы. Для легион-формы это означало одно. Ей придется потратить уйму времени и усилий. Самой трудоемкой задачей будет уничтожение низших разновидностей диких носителей. Причем сколько сил будет потрачено, по сути дела, впустую. Куда важнее захватить пребывающий на днях межпланетный корабль, покинуть систему. и скрыться где-нибудь в дальнем уголке галактики. Насколько Легион Форме было известно, они были единственными представителями богов Аксона Нейрона на данном отрезке времени. Люди и их давние соперники, лавоны расселились по всей галактике. Эти данные замформа извлекла из компьютеров. Если богам Аксона Нейрона суждено выжить и править миром, Как они того заслуживали, им следует захватить корабль. О провале не могло быть речи, провал означает полное их уничтожение и конец всего на свете. Как только беглецы выбрались из водопровода на вершине холма, настроение их немного улучшилось. Чтобы вылезти наружу, судье Файнберг пришлось собрать последние силы, но ей помогали Грикс и Мулен. И даже Карни Окс спадал ей руку, когда они лезли по деревянным подпоркам, поддерживавшим жолоб водопровода на склоне холма. Улицы Ганьи были по-прежнему освещены фонарями, горела даже неоновая реклама торгового центра, но окна домов были темными. Центральные кварталы, погруженные во тьму, не подавали признаков жизни. Беглецы нашли в одном из переулков брошенный автомобиль. но не смогли завести его. Затем им попался вездеход, но он уже ни на что не годился. Акандер ворчал из-за раны в ягодице, вся нога странно онемела. Вместо костыля он опирался на винтовку, хотя это было чертовски неудобно. Они продолжали брести на север и примерно через час покинули район Ганьи. Они двинулись к северному Бельву. по извилистой дороге, ведущей к Голубому озеру, избегая Ганни роуд которая шла прямиком на северо-запад к складскому кварталу, примыкавшему к границе космопорта. За это время им не попалось ни одной живой души, и лишь изредка с запада и с юга доносились разрозненные выстрелы и очереди автоматов. Весь город к северу от снежного берега напоминал пустыню, Затем снова загрохотали пушки, и беглецы торопливо спрятались в гостиной опустевшего дома. Затаив дыхание, они прислушивались к раздававшемуся вдалеке тяжелому уханью. В доме было три этажа. Одной стеной он примыкал к такому же дому в ряду из шести зданий, протянувшихся по этой стороне улицы. На другой стороне стояли, прилепившись друг к другу, небольшие домики. А за ними вверх по дороге к Голубому озеру раскинулся торговый квартал. Пушки, грохот которых слышали беглецы, вели огонь по небоскребу, стараясь уничтожить последние установленные в здании телепередатчики. Мощные передатчики на полигоне в Ларшмонте в результате артобстрела уже превратились в груду мусора. Агрессоры стремились оборвать связь планеты. с внешним миром, но запасы снарядов подходили к концу. На поиски боеприпасов был отправлен отряд легионеров. Им вменялась в обязанность захватить небоскреб синего стекла по ту сторону моста, в котором безошибочно опознали центр военного сопротивления внутри искусственной среды обитания диких носителей. Эта вылазка встретила на удивление дружное сопротивление. Дерзкие наглецы снайперы рассредоточились по этажам центральной части сильно пострадавшего здания, заняв удобные огневые точки. Сверху на мост обрушился шквал огня. Первая его волна смела 8 боевых форм, вторая унесла с собой еще 10. Однако 32 формам все же удалось преодолеть мост, и они с безукоризненной ловкостью подлинных имперцев. взялись за очистку зданий от снайперов. Еще сорок форм получили приказ снять сторожевые посты на северных подступах к городу, где людей уже практически не осталось, и передислоцироваться на юг на подмогу группе захвата у полицейского управления. В доме на дороге, ведущей Голубому озеру, ружейная перестрелка отозвалась далеким эхом, будто металлический прибой, бился вдали о небоскребы центральной части города. В околопланетном пространстве, где над экватором чуть южнее Бельва-Сити плыла орбитальная станция, на стыковку шли несколько шаттлов сразу. Командующий станцией продолжал игнорировать рекомендации компьютера объявить чрезвычайное положение. Легионеры Вылетевшие на захват орбитальной станции ринулись выполнять боевое задание под предводительством замформы, получившей наконец самостоятельный статус. Сам план, однако, был разработан легион формой и основывался на замечательной догадке. Экипаж станции вряд ли заподозрит, что пассажиры шаттлов планируют захват. С какой стати людям нападать на своих собратьев? К счастью, Догадка блестяще подтвердилась. Экипаж станции, гигантской вращающейся полусферы, был совершенно сбит с толку и не знал, как реагировать на происходящее. Первые три шаттла произвели стыковку, два остались парить рядом со станцией. Когда двери распахнулись, внутрь станции ворвались, разя направо и налево боевые формы. Они убивали всех без разбору. И служащих, и пассажиров Небольшую горстку людей Включая самого командующего станцией Временно пощадили Их согнали всех вместе в одну из кают На случай, если понадобится конверсия Или же для использования в качестве пищевых запасов На поверхность планеты Легион Форме был отправлен победный рапорт В доме в Северном Бельво где пряталась крохотная группа беглецов, Грик и Мулен при свете фонарика, найденного в одной из комнат, осмотрели Акандера. Электроснабжение отказало теперь по всей северной части города. При обстреле городского центра повредило провода. Однако водопровод пока работал исправно, поэтому Акандеру промыли и продезинфицировали рану. После чего Акандер... Улегся на кровать в комнате первого этажа и моментально уснул. Эта комната, очевидно, принадлежала мальчишке. В ней было полно игрушек и спортивных трофеев, а стены украшали вымпелы в честь команды Врейнских тигров. Тут же на стене висели коньки. В соседней комнате мирно посапывала судья Юди Файнберг. Карни Уокс Тоже чувствовал себя неважно. Его нос и кожа головы немного зудели. Повязка изрядно запачкалась, но надежды поменять ее в ближайшее время не было. В магнуме карни осталось четыре патрона. В свете того, что теперь было известно беглецам об их противнике, эти патроны поистине были на вес золота. Карни обнял пистолет, словно младенца. Сколько лет он не расставался с этой пушкой? Пусть даже она слишком велика и вызывающая, Лишь однажды он прибегнул к ее помощи. Как давно это было. Еще в те годы, когда народ только занялся промыслом тропика. Помнится, он не попал в того парня, но зато здорово его напугал. А иначе Карни не удалось бы спасти собственную шкуру и доставить груз в Болдовер в целости и сохранности. Карни любил пистолет. как живое существо, ведь они не расставались уже много лет. Вещи у Карни долго не задерживались, а вот с Магнумом он был неразлучен, и только теперь пришлось по-настоящему пустить его в ход». Карни снова вспомнил тварей и его передернуло от отвращения. «Нет, ему позарез надо разжиться новыми патронами». «Пойду, поищу боеприпасы», — объявил Карни. У меня осталось всего четыре выстрела. — А ты уверен, что тебе это надо? — спросил Грикс. — Тут где-нибудь поблизости наверняка найдется оружейная лавка. Здесь в каждом квартале по лавке. Ведь народ ездит, охотится на уикенд. — Что ж, похоже, тебя уже не остановишь. Только постарайся, чтобы никто тебя не выследил. Корни пулей понесся по улице к торговому центру. Там было с полдюжины маленьких магазинчиков. Бакалейная лавка, газетный киоск, торговавший заодно видеокассетами, ремонтная мастерская и оружейная лавка. Все они были закрыты на замки и запоры. Карни внимательно осмотрел входные двери. Иногда владельцы таких магазинчиков ставили капканы, но в данном случае обошлось обыкновенными замками. Карни огляделся, нет ли кого на улице. Кажется, посторонних глаз не чувствуется. Первым выстрелом он разбил замок, вторым перебил задвижку. Оба выстрела прогремели на пустынной улице оглушительным эхом, гулко отдаваясь в стенах домов. Карни потянул на себя дверь и нырнул в темноту. А что, если здесь не окажется разрывных патронов для Магнума? От этой мысли ему стало совсем муторно. Вдруг здесь не в чести его любимая игрушка, а он понапрасну потратил целых два выстрела? На витринах Карни заметил винтовки. Что ж, если понадобится, он прихватит и винтовку. На ощупь Карни пробрался за прилавок и оглядел полки, уставленные ящиками с боеприпасами. Было темно, но в кармане куртки имелся небольшой фонарик. И с его помощью Карни принялся разыскивать зеленые коробочки с разрывными патронами компании Бак. Их оказалось сколько душе угодно. Разрывные патроны пользовались у местного населения особой популярностью, а компания Бак славилась своей продукцией, чего однако компания не любила выставлять на показ. Так это производимые ею огромные пижонские пистолеты вроде магнума Карни. В секции пистолетов нужных ему боеприпасов Карни отыскать не сумел и уже было оставил всякую надежду, когда неожиданно наткнулся на ящик с разрывными патронами для магнума, заставленные коробками с ружейными патронами. Карни издал радостный возглас и открыл коробку. Он быстро перезарядил пистолет и оставшиеся патроны запихнул в карман. Выпрямившись. Он обнаружил, что стоит нос к носу с другим пистолетом, а позади пистолета разглядел силуэт пришельца. У Карни перехватило дыхание. Тварь разглядывала его своими колышущимися глазами, похожими на цветы. Дуло пистолета было направлено прямо Карни в грудь. Тот не сомневался, что чудовище опередит его, он пустить вход. Свой собственный пистолет Тварь сделала шаг назад Открыла дверь и жестом приказала Карни Выйти наружу Карни бочком приблизился к двери И медленно выбрался на улицу Тварь по-прежнему держала его под прицелом Она выскользнула вслед за ним Блестящие пластины ее панциря Издавали легкое шуршание Голову тварь держала под каким-то странным, несвойственным людям углом. И вдруг раздался оглушительный треск. Он повторился еще раз, и чудовище упало замертво с разнесенной вдребезги головой. В нескольких шагах от двери стояла молодая женщина в длинном саскоческом пальто и в шляпе с широкими полями. В руках она сжимала пистолет. Карни поднял пистолет мертвой твари и попятился прочь. Как и следовало ожидать по всему телу твари, вздыбились острые хрящи, а панцирь начал отслаиваться и шелушиться. Кожа отреснула, и наружу выбрался нерв-паразит. Карни выстрелом уничтожил его и обернулся к женщине. На ее лице застыло странное отрешенное выражение, как у самнамбулы. «Спасибо!» «Вы спасли мне жизнь, леди! Теперь я ваш должник!» Черты ее лица слегка таяли, но его выражение по-прежнему таило в себе загадку. Это была красивая женщина, но глаза ее были холодные, и жестоки. «Может быть, когда-нибудь отплатишь мне тем же!» — произнесла она. «Выстрелы наверняка привлекут сюда новых тварей! Я наблюдала за ними! Их действия нетрудно предсказать!» Я нашел то, зачем пришел сюда. Тогда пойдем. И она поманила Карни за собой. Они вернулись назад, к дому на углу. Ей было известно, откуда пришел Карни. Вы наблюдали за нами? Я видела, как вы шли по дороге. Здесь поблизости не так уж много этих тварей. Хотя теперь они точно завалятся сюда, чтобы проверить, кто стрелял. Уж будьте в этом уверены.